Пройдёт одно, придёт другое. Вглядись. Уже не та она. И той мелькнувшей нет возврата. Ты в ней как в старой старине. Замедлил бледный луч заката в высоком невзначай окне, ты мог бы в том окне приметить за рамой бледные черты. Ты мог бы некий знак заметить, которого не знаешь ты. Но ты проходишь и не взглянешь, встречаешь и не узнаешь, ты за другими в сумракенешь, ты за толпой вослед пройдёшь. Ступай, прохожий, без внимания свой услениватей ребенка. Пусть встречный человек из здания, как все другие для тебя. Ты и занят всякими делами, тебе, конечно, не в дамёк, что вот за этими стенами И твой скрываться может рок. Но если б ты умом раскинул, забыв жену и самовар, со страху ты бы рот разинул и сел бы прямо на тротвар. Смеркается, спустились шторы, набита комната людьми, и за прикрытыми дверями идут глухие разговоры. Эта сдержанная речь полна заботы и печали. Огня ещё не зажигали, и вовсе не спешат зажечь. В вечернем мраке тонут лица. Вглядись, увидишь ряд один теней неясных, вереницу каких-то женщин и мужчин. Собранье немногоречиво, и каждый гость, входящий в дверь, упорным взглядом молчаливо осматривается, как зверь. Вот кто-то вспыхнул папироской. Средь прочих женщина сидит. Большой ребячий лоб не скрыт простой и скромной прической. Широкий белый воротник и платье черное. Все просто. Худая, маленького роста, голубоокий детский лик. Но как бы что, найдя задалью, глядит внимательно в упор. И этот милый нежный взор горит отвагой и печалью. кого-то ждут. Гремит звонок. Неспешно отворяя двери, гость новый входит на порог. В своих движениях уверен, истатин. Мужественный вид, одет совсем как иностранец, изысканно. В руке блестит высокого цилиндра глянец, едва приметно затемнён, взгляд карих глаз сурово короткий. Наполеоновской бородкой род беспокойный обрамлён, большеголовый, тёмноволосый, красавица вместе его род тревожный передёрнут рот меланхолической гримасой.